Глава пятая. Я думала о нем излишне часто. Стоило вспомнить, как меня выставили из машины, и хотелось пойти биться головой о стену, лишь бы не испытывать чувство собственной никчемности. Вадим же, в свою очередь, больше не объявлялся. Приходил Анатолий, Витя и другие, но не он. Гордость не позволяла узнать, как у него дела, и я предпочитала делать вид, что мне все равно. И вот я почти успокоилась, как в разгар рабочего дня в кофейню влетела Вероника, открыв дверь с ноги. «Немедленно позови сюда эту швабру!» Прошипела она Аленке. Все посетители вмиг затихли, с любопытством ожидая представления. А посмотреть было на что. Алена ойкнула и побежала ко мне, прячась за барную стойку. Я лично тоже не собиралась покидать это убежище. «Простите, но вакансия уборщицы уже занята». Брякнула я и увидела, как в бешенстве расширяются ноздри Вероники. «Думаешь, прикосил он тебя разок к друзьям и уже все можно? Да Вадим о тебе и думать забыл! Так, попользовался разок!» «А что ты тогда тут пальцы ломаешь?» – раздраженно спросила я. Одно упоминание о Вадиме вывело меня из себя. Кто-то удивленно присвистнул, но одного взгляда Вероники хватило, чтобы посетитель поперхнулся. «Говорю тебе первый и последний раз. Забудь о нем, а не то пожалеешь!» На этом махнув гривой, подсок от металлических набоек-каблучков, она удалилась, чуть не сломав дверь. Она так сказала, потому что крыть нечем. «Алена!» Я повысила голос, и девушка тут же убежала обслуживать посетителей. На меня кидали любопытные взгляды, но быстро потеряли интерес, решив, что своя жизнь куда увлекательнее, а я красная от стыда мечтала придушить Вадима. Между тем, время шло, я завертелась в рутинных делах кофейни и, если честно, кайфовала. Это дело доставляло мне удовольствие, я с предвкушением ждала того светлого момента, когда смело смогу говорить всем, что у меня прибыльный бизнес. Наступила зима, окутав город в белое покрывало. К нам все чаще приходили румяные с мороза посетители, чтобы погреться за чашечкой глинтвейна или какао. Галина Васильевна пекла булочки с корицей и изюмом, Аленка в перерывах на работе готовилась к сессии. Я закупалась с новогодними украшениями и наряжала кофейню к праздникам. Вечером, в канун католического Рождества, я собрала Аленку и Галину Васильевну, чтобы отметить знаменательную дату. Дорогие мои, это было непростое время для всех. Но в преддверии Нового года хочу поделиться радостной новостью. Мы, наконец-то, вышли в плюс. Я достала розовую купюру и показала своим работникам. 500 рублей?» – удивилась Галина Васильевна. 500 рублей тоже деньги». Насупилась я. «Ну что ты, Машенька, не обижайся. Для трех месяцев отличный результат!» Поправила себя Галина Васильевна. «Надеюсь, это после уплаты кредита и всех зарплат?» Прошептала ей на ухо Аленка, но я все равно все слышала. «Да ну вас!» Махнула я рукой и плюхнулась на свой стул, решив, что уж булочка с яблоком меня точно поддержит и все поймет. Мы немного посидели, поболтали о всяких мелочах, допили вечерний чай и засобирались домой. Я теперь была умной девочкой, и пользовалась услугами такси. Дома, как всегда, ждал голодный и стасковавшийся по ласке мужчина-бегемот. Я решила поддержать праздничное настроение, достав с балкона коробку с ёлкой, стала её наряжать. Старые игрушки хранили в себе воспоминания прошлых лет. Вспоминала, как наряжала ёлку с мамой, разбивала шары и аккуратно складывала игрушки ещё несколько лет назад. Я посмотрела на полунаряженную елку бегемота, ползающего под ней. Безумно захотелось маленького чуда. Я старалась держаться, но когда ты одинок, это пустая трата времени. Мне стало очень тоскливо. Настроение пропало, так и оставив елку с коробками. Я легла спать и забыла с тяжелым сном. Мне снилась мама. Она сидела на кухне в нашей старой квартире и что-то увлеченно рассказывала. Я пыталась уловить суть и запомнить каждое ее слово, но их смысл неуловимо ускользал. С улицы доносился колокольный звон, и я удивленно выглянула в окно. У нас во дворе не было церквей. Откуда же этот странный звук? В дверь настойчиво звонили. Вынырнув из тяжелого сна, я, запинаясь о коробке, проковыляла к двери. Осторожно выглянула в глазок и охнула. На пороге стоял Вадим. Запоздала я и поняла, что открывать дверь, стоя в пижаме, не самая лучшая идея. Вадим был очень бледен, мелко испарина покрыла лоб. Пошатываясь, он держался за левый бок, стараясь его не напрягать. Единороги? Тебе что, десять? Он хотел скинуть бровь, но одно движение лицо перекосило от боли. «Если ты пришел, чтобы оскорблять меня...» Договорить я не успела, его глаза закатились, и он медленно начал оседать на пол. Я подхватила его, охнув от тяжестью, и усадила на пол в прихожей, быстро захлопнув дверь. Не хватало, чтобы соседка проснулась и стала свидетелем странных событий. По телу пробежал холодок, и я только сейчас заметила, что испачкала всю пижаму в крови. «Мамочки!» – прошептала я, и, распахнув пальто Вадима, увидела глубокий порез. Стащив с его шеи шарф, я приложила ткань к ране, пытаясь остановить кровотечение. От боли Вадим тут же пришел в себя. «Держи!» – бросила я, уложив его руку поверх шарфа. Быстро найдя аптечку и телефон, я вернулась в прихожую. Набрав 112, я прижала трубку к уху и вывернула содержимое аптечки на пол. «Алло, скорую!» – попыталась я вызвать помощь, но Вадим вырвал телефон, отшвырнув в сторону. «Ты что творишь?» – воскликнула я, думая, что Вадим решил помереть у меня дома. «Нельзя их вызывать, иначе меня найдут, и тогда я точно не жалец». Боже, я едва сдержала, чтобы не устроить разбор полетов прямо сейчас. Как зайти, спросить, все ли хорошо, добралась ли из того чертова Зюзина, это он не мог. А приползти ко мне за помощью, с головорезами за спиной без проблем? Злость придала мне сил мыслить здраво. Я посмотрела на хлоргексидин и бледное лицо Вадима. Делать было нечего. Убрав его руку, отодвинув шарф, я буквально облила порез раствором. Твою ж! Вадим резко открыл глаза, хватая ртом воздух. «Предупреждать надо!» Он шипел от боли, я тем временем одела перчатки и, взяв клей для порезов, попробовала соединить края раны. Вроде получилось неплохо, и кровотечение прекратилось. Шрам останется. Пробубнила я, молясь, чтобы он не умер у меня в прихожей. «Поверь, это последнее, что меня сейчас волнует!» Он опять зашипел. Протерев кожу дезинфицирующей салфеткой вокруг раны, я смыла запекшуюся кровь и закрыла ее большим куском пластыря. «Нам нужно встать, я помогу дойти до дивана. Только осторожнее, иначе порез разойдется!» «Хорошо!» Приобняв его со стороны здорового бока, удалось вполне успешно встать и добраться до дивана. «Наверное, поздно спрашивать, есть ли еще ранение!» — уточнила я. «Вроде нет, но можешь меня всего осмотреть. Я не против». Даже в полуобморочном состоянии он умудрился пошлить. Вадим осторожно лег на спину, прикрыв глаза. «Кому позвонишь, чтобы тебя забрали?» Спросила я, но ответа не получила. Мой ночной кошмар успел уснуть. Или потерять сознание. Одно из двух. Надеясь на первое, я решила дать им поспать и пошла прибираться в прихожей. Настанет утро и сразу же выставлю его вон, и там пусть Толя разбирается». Пока Вадим сопел, мое бодрство не продолжалось. Я дрожащими руками стащила с него ботинки с брюками, уже предвкушая сальные шуточки на эту тему. Рубашку трогать не стала, не хотела теребить рану. Бегемот, видимо, испытывал мужскую солидарность, и как только я накрыла Вадима одеялом, улегся у него в ногах. При взгляде на часы стало ясно, что ложиться спать уже бесполезно. Стрелка показывала 5 утра. Приняв душ, я приготовила завтрак. Уговорила себя, что вторая половина мне на ужин. А вовсе не для непрошенных гостей. Я вернулась в комнату. Бегемот, услышав шаги, сразу навострил уши и открыл свои желтые бездонные глаза. Он как бы говорил мне. «Ну, мам, можно его оставить? Он совсем не блохастый, мало ест». Я присела с краю, чтобы проверить, жив ли Вадим. Смех смехом, а шансы на то, что он отошел, имелись. «Вадим?» Я коснулась его плеча и почувствовала, как к щекам приливает румянец. «Почему стоит мне выпить на ночь лишний стакан воды? Я буду ужасно выглядеть утром. А этот мужчина даже при смерти остаётся таким красивым. Я позвоню Толе, чтобы тебя забрал. Мне пора на работу». «Нет, я встану и сам уйду». Сиплым голосом ответил он и попытался встать, но тут же задохнулся от боли. «Прекрати упрямиться. Кто-то должен тебя забрать и отвезти в частную клинику. Или где вы обычно лечитесь?» Нет. — ответил он с металлическими нотками в голосе. — Не вздумай никому звонить. Если вдруг кто будет спрашивать про меня, говори не в курсе. — А дело-то становится все интереснее и интереснее. Надо поскорее от него избавиться. Только вот в таком состоянии он дойдет до ближайшего сугроба, и там же уснет вечным сном. Идея оставлять у себя дома незнакомого человека, которого ищут по всему городу бандиты, мне не нравилась. Ну и другого выхода я не видела. «Оставайся тут. Выспись и ради всех святых Почувствуй, что становится плохо, вызови скорую». На этом я встала, бросив прощальный взгляд на бегемота, который души не чаял в нашем госте. «Вернусь с работы, тогда и поговорим». Весь день у меня все валилось из рук. Аленка и Галина Васильевна встревоженно наблюдали, как я путала заказы, случайно разбила чашку и каким-то чудом облилась глиссе. Слава Богу, оно было темным, а не горячим. «Машенька, что-то случилось? А?» Не расслышала я. «Я говорю, ты в порядке?» Галина Васильевна пристально на меня посмотрела. «Да все отлично, если не считать преступника, что скрывается у меня в квартире от своих коллег. Последнее я предпочла не рассказывать». Галина Васильевна, судя по выражению лица, не поверила ни единому слову. Я еле дожила до вечера, попеременно переживая за Вадима и за то, что в любой момент в кофейню могут зайти и те самые коллеги. «У нас осталось что-нибудь». Спросила я Галину Васильевну перед уходом. «Соберите мне домой немного». «Ну, ладненько». Она подмигнула и ушла на кухню. Ох, чувственно придумывала там Галина Васильевна. Правда, реальность была круче любых фантазий. Уйдя пораньше, я попрощалась с девочками и побежала домой. Меня встречал голодный кот Бегемот и не менее голодный Вадим. Оба сидели на диване в полудреме, смотрели телевизор и неплохо проводили время, если не считать отсутствие еды. Честно, я почти почувствовала себя замужем. Он встал и, придерживаясь за бокс, забрал у меня из рук пакет с булочками и поплелся на кухню. Бегемот пошёл за ним, забыв о моём существовании. Нужно отдать должное, пока я мыла руки и переодевалась, мне сделали чай, погрели в духовке выпечку и пригласили отужинать вдвоём. Подавив волнующий меня уже сутки вопрос «Когда же ты уйдёшь?», я села напротив и предпочла не портить такой душевный вечер с нотками неловкости. «Как прошёл день?» – спросил Вадим, помешивая чай. — Неплохо. Пожала плечами я. А у тебя? — Немного непривычно просыпаться без штанов и при этом не помнить, где их оставил. Ты, наверное, сгораешь от любопытства, когда я свалю. — Совсем нет. Я, знаешь ли, с детства люблю утащить домой всякую гадость. Вот и поговорили. Бегемот смотрел на меня с укором, и даже булочки потеряли свой вкус. — Как ты себя чувствуешь? — спустя какое-то время спросила я. — Нормально. — ответил он и, отодвинув чашку, направился в прихожую. «Вадим, постой, куда ты пойдёшь? Там хотя бы безопасно?» Я как дурочка кинулась за ним, но он лишь отмахнулся. Кряхтя одел ботинки, накинул пальто на плечи и собрался и вправду идти. «Вадим!» — повысила я голос, схватив его за руку. «В чём проблема сказать, признать, что у тебя неприятности и попросить помощи?» Он развернулся и, подойдя вплотную, коснулся тыльной стороной ладони мои щеки. «А, ты, стало быть, думаешь, что сможешь меня спасти?» В его голосе звучали бархатные нотки. «Мне это уже дважды удалось», — пискнула я, надеясь, что мои щеки не стали пунцово-красными. По плану я должна была сказать это с ехидством или хотя бы с Толикой сарказма, но стоило ему коснуться мои щеки, и мозги начали плавиться. А Вадим все всматривался в мое лицо, размышляя о чем-то. «Прости», — сказал он спустя целую вечность игры в гляделки. «Мне и вправду нужна помощь. Разреши перекантоваться несколько дней, пока не поправлюсь, а там я больше не буду злоупотреблять твоим гостеприимством». «Хорошо, ты можешь остаться. Кивнула я, увеличивая между нами расстояние». «Единственное...» «Только не говори, что если тебя найдут у меня, то мне не жить». «Нет, мне кажется, у меня температура». Я коснулась его лба и поняла, что так и есть. Вскоре Вадим опять валялся на моём диване, а я, протянув ему таблетки с пенициллином, готовилась приступить к осмотру. «Жаль, костюмчиком медсестры нет». Заметил он. Но вообще, мне было сложно понять, чего Вадим пытается добиться таким поведением. То хамит, то заигрывает. Хотя на последние шансы были близки к нулю. Пытается вывести себя. Возможно, ему доставляет удовольствие играть на моих нервах. И на самом деле Вадим энергетический вампир. «А поаккуратнее нельзя!» – зашипел он, когда я случайно надавила на рану. «Радуйся, что я вообще знаю, что делать!» Он сразу притих и как-то смирение стал переносить лечение. Закончив с ним, я разобрала одно из кресел и постелила себе постель. Потом увидела, как увлеченно следят за каждым моим движением Вадим с бегемотом и смутилась. По идее, было бы неплохо согнать их с моего дивана кровати. Но для Вадима раскладное кресло было слишком маленьким. Для бегемота тем более. Тяжело вздохнув, я закрылась в Ване, получая небольшую передышку. Все же непривычно видеть в своей квартире кого-то еще. Вся злость на Вадима испарилась, стоило увидеть его бледную мордашку. Идея оставить его уже не казалась такой ужасной.